Глава пятая. Заброшенная деревня. «Вы можете пообещать, что об этом никто не узнает?» Сидящий напротив меня парень нервно сглотнул. Он выглядел как типичный ботаник, подверженный насмешкам и не слишком популярный в группе. Неброская и мятая одежда, прическа в стиле «воронье гнездо», сутулость и затравленный взгляд. «Конечно», — кивнул я. следствие не разглашается посторонним лицам. Можете быть спокойны за свои тайны. Это был уже десятый человек, которого я допрашивал в извоз по повестке. Как обычно, никто ничего не знал, не видел, не слышал. Но сейчас мне, похоже, повезло. Парень ещё раз нерешительно дёрнулся и занервничал ещё больше. "Они пили кровь", сказал он наконец, собравшись силами. и делали ещё некоторые вещи. Что? Я даже подался вперёд. Кто они и что значит некоторые вещи? Профессор Леруш и его ученики, те, кто занимался вместе с ним этим его углублённым изучением литературы. Так, так, так. А вот это уже становится более интересным. Семён Вы хотите сказать, что они были вампирами? Студент нахохлился. Не считайте меня дураком, более уверенно произнёс он. Они никого не кусали, у них не было зубов. Синьор Леруш иногда приносил её и давал употреблять своим ученикам якобы для того, чтобы лучше понять мистику поэзии. Я почувствовал некий ступор и спросил напрямую: "Он что был сумасшедшим он был страшным признался студент и не все знали о его влечениях и методах обучения только часть учеников с ними он даже делал какие-то выезды на природу а откуда вы знаете о том чем они занимались студент занервничал ещё сильнее и провёл рукой по волосам мне рассказал михаил котов Он был очень восхищён и постоянно называл Леруша мастером и предлагал присоединиться к ним, рассказывал, как они ели сырую печень. И тем не менее, вы не сообщили никому о таких занятиях литературного клуба? Семён занервничал ещё больше и заёрзал на кресле. Понимаете, замялся он. Отношение ко мне не очень, и мне могли просто не поверить. И знаете, Одногруппники очень любят подшучивать надо мной. Тогда я не придал этому значения и подумал, что это какая-то шутка. Понятно. Можете назвать тех, кто входил в так называемый круг избранных Антонио Леруша? Или, может быть, вспомните что-то ещё? Семён несколько успокоился, затем задумался и стал перечислять имена и фамилии. Ну так что, Спросил его я: "Вспомнили что-нибудь ещё?" Он облизнул губы, а потом прошептал: "Миша сказал, что он показывал им портал в ад". Я удивлённо посмотрел на него. Он посмотрел на меня с некоторым суеверным страхом, а потом пояснил. Он сказал, что Лера шевычертил кровью какую-то печать во время одного из их уроков. Она засветилась и стали видны огромные поля, полные огня и людей, кричащих в нём. И тогда же он сказал, что это портал в ад. И часто он проводил такие уроки. Он сам решал, когда будет проводить их для избранных учеников, боязливо произнёс Семён. Он много рассказывал о той чертовщине, которую им показывал Антонио Валерруш, пока я не прекратил с ним общаться. Семён, вы поступили абсолютно правильно, когда сделали это, кивнул я. Ну, на этом закончим. У вас есть мой телефон. Если вспомните что-то ещё, то просто позвоните мне. Я распрощался с мителным студентом. Вот это жуть. Не ожидал, что этот тип окажется настолько жутким человеком. Кажется, у нас под боком появилась небольшая секта. Полная шайза, как говорил Майер. Немец, похоже, знал больше, чем рассказывал, иначе не нервничал бы так при нашей последней встрече. В самом деле, он буквально побелел как мел и выглядел очень и очень напуганным. День отвлека меня от телефона. Я глянул на дисплей. Звонила Анастасия Павловна. Моя чётко. Что ей понадобилось? Может быть, стоит взять трубку? Слушаю. Взял трубку я. Константин, добрый день, начала моя тётка. Простите, вы сейчас занимаетесь делом Леруша? Да, я занимаюсь именно им. Простите, моя сестра сказала вам, почему наш домашний учитель так поспешно бежал? Я нахмурился. Нет, она отказалась об этом говорить. Только её отец сказал, что тот человек сделал какую-то кражу. Тогда, простите, я позвонила зря. Я положил трубку. Что это было? Так, так, так. Любители литературы во главе со своим учителем часто выезжали за город. Значит, он вполне может прятаться где-то там. или у одного из своих учеников. Если слова Семёна оправдаются, и окажется, что у нас под боком оказалась целая секта, то этот любитель мистических стихов получит высшую меру. Хм. И ещё. Он может скрываться у кого-то из своих учеников, или может даже оказаться проще. Кто-то из них мог снять ему квартиру на свои документы. На всякий случай я взял с собой фотографии учеников, И поехала в деревеньку с названием Барановка, недалеко от города. Асфальт вскоре сменился грунтовой разбитой дорогой, стали постоянно попадаться кочки и ухабы. Погода начала портиться, а небо темнеть. Не нравится мне такая погода. Нужно успеть доехать до того, как леванёт дождь. На указателе со скрипом покачивалась ржавая табличка. Сидящая на ней ворона проводила меня взглядом и громко каркнула, затем захлопала крыльями и взлетела. Вдали показалась деревня. Дома выглядели мрачными и унылыми. Не было ни одного жителя. Похоже, это не деревня, а просто дачный посёлок. На одном из участков взлавечье подрагивало на ветру пугало. Погода стала ещё хуже. Где-то вдалеке огрянул гром. а потом сверкнула молния. Вот кошмар. Не хватало еще застрять здесь, в этой раскисшей грязи, в такую погоду. Или еще хуже, заночевать. В одном из домов медленно и со скрипом открылась дверь, а затем хлопнула на ветру. Зашлась карканьем ворона. Понятно, почему этот любитель мистики выбрал именно такую деревню. Начал накрапывать мелкий противный дождик, и казалось, всё начинает усиливаться. Вот же напасть. Я притормозил у подходящего двухэтажного дома и выскочил, чтобы отпереть ворота во двор. Мне повезло. На воротах не было замка, а во дворе был навес достаточный для того, чтобы спрятать под ним машину. Ворота удалось распахнуть очень быстро, после чего я загнал машину И запер их обратно. Теперь можно с комфортом переждать дождь в машине. Или если я уж здесь, то почему бы не посидеть в доме? Выглядел он достаточно старым и жилым, значит, вполне вероятно, что на нём нет замков. Можно посидеть там. Как у него уцелели стёкла на окнах? Наверное, только потому, что это место никто не посещает. Я взбежал на крыльцо и подёргал дверь. Не заперто. Просто замечательно. Я кликнул брелком, запирая автомобиль, и зашёл в дом. На всякий случай выставив пистолет, впал я, может, оказаться, что здесь прячется, если не Леруш, то какой-нибудь бродяга. Пустой дом встретил меня тишиной и скрипом старых окон. Никого. Эй, хозяева, есть кто живой? Дом ответил молчанием, а тем временем дождь зарядил как из ведра. Аккуратно наступая по скрипучим полам, я прошёл из прихожей в комнату и огляделся по сторонам. Никого. Стоп. А это ещё что такое? На одной из стен была кровью вычерчена печать. Различные символы, линии, какие-то жуткие рисунки. То, что это кровь, я мог сказать точно. потому как задёргался мой меч. А то, что это печать, я мог сказать просто почувствовав, как от этих записей веет силой. Веяло чем-то так, что даже меня, обладающего ограниченным даром, пронзило. В десятку. Похоже, именно в этом доме и собирались итальянцы и его ученики. А значит, вполне возможно, что сейчас я угодил черту в пасть. А за окном продолжала бушевать непогода. Я аккуратно прошёл в следующую комнату, стараясь держать дверные проёмы в поле зрения, и наткнулся на ещё одну печать. В отличие от первой, вычерчена она была на полу, а в центре её были останки какого-то животного. По углам лежали какие-то кости и перья, всё хуже и хуже. Как-то очень не хотелось больше находиться в этом доме. Однако за окнами дождь лил сплошной стеной, а гром громыхал не переставая. Я продолжил ступать по скрипучим половицам. Кухня оказалась пустой. Однако обнаружилась посуда и какие-то склянки. Даже не хочу знать, что это такое и что в них может находиться. Чем больше я нахожусь здесь, тем больше мне не нравится это место. На кухне должен быть подпол. Следует найти его, в первую очередь. Очень не хочу, чтобы кто-то вылез из него и ударил мне в спину. Второй этаж — никого. Только развешаны какие-то травы и несколько костей. Даже не хочу знать, чьи они. А дождь тем временем все лил и лил. Блин... Начивать здесь очень не хочется, а дождь такой, что, возможно, телефонная связь просто глушится сплошной стеной воды. Попробовал написать Ане пару сообщений не вышло. Похоже, и правда, такая стена дождя просто экранирует сигналу. Что ж, тогда попробуем позвонить. Снова не вышло. Тем временем за окнами начало смеркаться. Что ж, Как бы я ни желал, но похоже, остаться здесь придётся. Ну ничего. Я ночевал и в более опасных местах. Так. В первую очередь стоит спуститься вниз и положить на погреб что-нибудь тяжёлое. А вообще, зачем оставаться в этой кухне ведьмы, когда я могу переночевать в машине? Да, пожалуй, так будет лучше. На всякий случай я осмотрел чердак. Никого Но ну и слава Богу. Я уже хотел уйти, когда что-то заставило меня задержаться. Около потолка в щель была вставлена смятая тетрадь. Бумага для ростопки или для туалета. Ладно, можно будет посмотреть, что это такое в машине. Смеркалось, и только проклятый дождь продолжал лить. Даже гром бухал не так часто, да и молнии сверкали только вдалеке. Теперь можно закрыться в машине и поспать некоторое время, а ночью, возможно, будет уехать по навигатору. Впрочем, надеюсь, что до ночи я тут не задержусь и уеду как можно раньше. Салон автомобиля уже ощутимо остыл. Я завёл машину и врубил печку. Время от времени можно будет прогревать салон. Теперь можно посмотреть, что за бумага попала мне в руки. На первых страницах попались какие-то рецепты. Ничего интересного, просто кухонная тетрадь. Тогда почему она нашлась на чердаке? Несколько страниц были вырваны, а дальше шёл почерк. Кажется, это чей-то дневник. Мастер просто невероятен. Я бы никогда не дозрел до тех откровений, которые он говорит нам. Его мудрость и его знание вызывают неподдельное восхищение. Иногда я задумываюсь над тем, сколько же ему лет на самом деле. Вчера он показал нам окно в ад. Не передать те чувства, которые охватили меня, когда я увидел, как он льёт кровь, а затем почувствовал, как дрожит воздух, а после услышал гул И увидел, как начинает рваться пространство, а затем я услышал их крики и увидел их. Ага. Похоже, у меня в руках дневник одного из сектантов. Чем это их так удивил этот Леруш? Может быть, просто накачал наркотиками. Похоже на то. Потом просто показал несколько зрелищных иллюзий. Как никак, но всё-таки одарённый, хоть и не слишком сильный. Мастер Антонио рассказал нам, что он вернулся в Россию не просто так. Он здесь для того, чтобы завершить то, что спланировал он и его орден очень давно. Почти все приготовления закончены, осталось только одно жертва, которая созрела. Ему осталось только найти нужного человека, после чего всё просто перестанет иметь смысл. Дети скорби Дети ночи начинают свой полёт, и в этот раз рассвет не погубит их. Врата откроются, мир содрогнётся в молчании, а после завопит от ужаса. Так. Похоже, я нашёл что-то очень и очень интересное и возможно полезное. Такую находку можно считать уликой. Надо же. Итальянянец не просто сектант, А ещё я одержимы непонятными идеями псих, и похоже, ищет кого-то для своих целей, жертва, которая созрела. Кто-то находится в большой опасности. Обычно сектантам всё равно, кого убивать: взрослого ребёнка, мужчину или женщину. Сегодня мы принимали очищение и пили кровь. Она пьянила как настоящее вино. и заставляло тело наполняться бодростью. Именно сегодня мастер явил нам ещё одно чудо. Он показал стража, которого призвал для того, чтобы охранять место наших встреч. Подобно тому, как дьявол одевается в одежду висельника, он явился и надел на себя рубище, которое смог найти. С этого дня он будет охранять наше место встречи, осыпаясь днём И пробуждаясь ночью, я вижу его, я слышу его дыхание, я слышу тяжёлый поступь, я вижу следы, которые он оставляет, когда идёт по земле. Мы видели, как он утащил пару бродяг, которые заявились сюда. Никто не сможет остановить его, и никто не сможет справиться с ним. На этом месте я прервал чтение и перезарядив пистолет, положил рядом с собой Что за зверюшку смог призвать этот сумасшедший итальянец? Или, может быть, это был его очередной фокус? На всякий случай сейчас лучше иметь пистолет, полный патронов под руками, да и меч держать рядом. С этим мечом я выходил и не из таких передряг. Ладно. Что там пишет этот юный чернокнижник? Сажраф в опящих бродяг пытавшихся сначала бежать, а потом ползти, страж обгладал их так, что остались только кости, а после сорвал одежду и накинул поверх того рубища, в которое был одет, и снова ушёл на свой пост. Он увидит и почувствует каждого, кто вошёл, и найдёт каждого, как бы тот ни прятался. Солнце не причиняет ему вреда, день лишь нагоняет на него сонливость. а погода никак не влияет. Он способен не есть несколько лет и способен съесть гору плоти и не наесться, выпить реки крови и не напиться. С этого момента это его земля. Мы собрали кости-бродяг и развесили в доме. Так вот, чьи кости я видел на втором этаже. Всё. Высшая мера итальянцу уже обеспечена, как и его соучастникам. Так, похоже, пора уезжать отсюда. Остальное потом пусть проверяют другие люди. Улик на то, чтобы посадить итальянца, предостаточно. Дождь уже перестал идти и только чуть накрапывал. Гром тоже уже не гремел, а молний не было вообще. Подумав о том, что ещё необходимо сделать, я вернулся в дом, перефотографировал всё, что увидел там, нашёл несколько кусков ткани и завернул в них кости. «Всё. Теперь можно возвращаться». Солнце уже клонилось к закату. «Хм. Надеюсь, я успею выехать на шоссе до того, как стемнеет окончательно. Очень не хочется ехать в потёмках по грунтовой дороге». Я сделал шаг и тут же замер, поняв, что что-то не так. Пистолет сам оказался в руке. «Что такое?» Шестое чувство буквально вопило от опасности, но рассудок пока не мог понять, в чём она. Я закрутился вокруг, стараясь не замирать подолгу, чтобы не подставлять опасности собственную спину. Затем понял, что не так. Тишина стояла мёртвая. Обычно после грозы летом снова начинается жизнь. Пещат в небе ласточки и стрижи, чирикают букашки в траве. В общем, Природа живёт. Сейчас же стояла тишина. Даже карканье ворон не было слышно. Вся живность словно бы попряталась. Надо убираться отсюда, и как можно скорее. На всякий случай я обошёл машину кругом и заглянул под днище. Никого. Фу. Можно перевести дух. Так. Теперь следует проверить ещё колёса и выхлопную трубу. Мало ли. Чисто. Держа оружие на готове, я завёл машину, трогаясь с места. Так, главное сейчас не вляпаться где-нибудь в раскисшую грязь. Это будет очень нехорошо для меня. Я аккуратно и плавно вёл автомобиль, не забывая на всякий случай посматривать по сторонам. Мало ли что. Резко нажал на тормоза. У одного из домов, как мне показалось, мелькнула какая-то фигура, Сколько ни смотривался, разглядеть ничего не смог. Бросив выжидать, я снова тронул машину, подъезжая к выезду из деревни. Ещё немного, и я снова буду на шоссе. Я снова нажал на тормоз, заставив машину остановиться. Поперёк дороги лежало здоровенное бревно. Когда я ехал сюда, оно лежало на обочине. Пока я прятался в заброшенном доме, искал улики, Кто-то успел положить его поперёк дороги. В ладони похолодели, а я сам закрутил головой, оглядываясь по сторонам. Что это? Что-то снова привлекло моё внимание. Я замедлился и принялся вдумчиво и неторопливо оглядывать всё, что я видел. Что же так бросилось в глаза? Оглядевшись, не выходя из машины, я понял, что было не так. Угол на участке рядом с выездом больше не было.